«До чего вы докатились?» 1911-1914 годы. Сильнецкий, из ввезенных в Россию денег, положил себе на счет в банке 100 тысяч новеньких купюр, отчего, по сути, и пострадал. Он был арестован по подозрению в фальсификации денег, но эта версия обвинения быстро рассыпалась. Изначально в московском отделении банка согласились заменить размещённые телницким деньги на фальшивые. Но после вмешательства Ломова столичный руководство банка категорически отказало с истцом. Цычертинский Сыщик предложил телницкому сдать Ломова в обмен на свободу. На позиции телницкую была неизменна. Докажите, в чём вы меня обвиняете. Из-за отсутствия у телницкого алиби Вертинский сфабриковал дело, инкриминируя телницкому распространение запрещённой литературы. И листовок с призывами к свержению императора. Нашлись и свидетели, и листовки, и запрещённая литература в достаточном количестве. По итогу Тельнецкий был осуждён на 5 лет и отправлен в ссылку. До места ссылки Тельнецкий не доехал. На одном из этапов в городе Т на часовых напали и связали. Освободили Тельнецкого от кондовов, и вся группа налётчиков уже вместе с бывшим рестантом растворилась в городской среде. Их не нашли. Да никто особо и не искал. Сыщиков для проведения розыска в городе Тэ в достаточном количестве не было, а рядовым жандармам и полицейским было не до беглецов. И к тому же при побеге никто из конвоиров физически не пострадал. Пострадали лишь морально. Обидно было, но простительно. Побеги политических заключенных были не редкостью в этих краях. Если сопровождающим не причиняли увечий, беглецов мало кто искал. Так как из города был выезд в другие населенные пункты, только по грунтовой и железной дороге. И там, и там был строжайший контроль всех проезжающих. И часто именно на железнодорожном вокзале ловили беглецов. Незадолго до прибытия конвоя с Тельнецким в городе Те верные люди Ломова сняли квартиру в одном из немногих добротных домов. И уже после побега в этой самой квартире Тельнецкому передали записку. Слово сдержал. Вас новая жизнь. Привыкайте. Все потребности покроем. Встретимся в столице на Рождество в гостинице «Англия» — «Л». После прочтения записки один из освободителей Тельнецкого вручил ему новый паспорт и 10 тысяч рублей, сопровождая все это словами. Раньше указанного в записке срока на место встречи не являться. В Москве вам запрещено появляться вовсе. Если еще понадобятся деньги, вы можете в любом отделении Петербургского международного банка получить со счета на ваше имя. И еще. Двое из нас полностью в вашем распоряжении. Нам велено вас охранять». Тельнецкий, как вошел в квартиру, буквально набросился на еду, но вовремя опомнился и только немного перекусил. Исходя из обилия кушаний, он решил, что здесь явно подготовились к его приезду. После небольшой и приятной трапезы Тельнецкий встал из-за стола, подошел к зеркалу, И стал себя рассматривать. Вид был ему противен. Он стал размышлять о своём клочевном внешнем виде и вслух задал себе вопрос: "До чего выне каленька на рычь докатились?" Не стоидно ли вам? Это были для Сильницкого риторические вопросы. Сильницкому и вправду было очень стыдно. Он прекрасно осознавал, что сам собственными поступками довёл свою жизнь до ссылки. За год жизни в тюрьме в Твернецкого было достаточно времени для размышлений. И все чаще и чаще стал он проклинать тот день, когда сел за карточный стол. Единственный аспект своей жизни он не мог дать трезвую оценку. Всё размышлял о встрече с Ломовым и вспоминал день, когда Ломов вручил ему чек на внушительную сумму. Тельнецкий пока еще не смог ответить себе на один вопрос. Был ли он прав или был неправ, когда взял чек в руки и согласился помогать Ломову в его делах. Оценку себя перед зеркалом и разговор с самим собой Тельнецкий прервал просьбы к охранникам переодеться в цивильную одежду. Через час Тельнецкий, постриженный и побритый, одетый в приличный домашний халат, вышел и представился портному. Заказ был принят на костюм и пальто с обещанием вернуться через два дня на предварительную примерку. Через три дня Тельнецкий, одетый с иголочки, направился в гости к княгине Белозерской. Новые товарищи Тельнецкого легко нашли в городе княгиню Белозерскую, которая около года назад вернулась в родные пенаты. Княгинь в городе-то немного, а с двумя детьми в возрасте до 30 лет только одна. Тельницкий постучал в дверь квартиры небольшого домика на несколько семей. Дом был старым, по нему было видно, что он ещё и сильно уставший. Явно дом давно не видел ремонтов и обновлений. Дверь открыла женщина в возрасте с чепчиком на голове. Она прищурила глаза и приближая лампу чуть ли не к лицу гостя, стала рассматривать неизвестного мужчину. Тельницкий не остался в долгу и тоже стал осматривать пожилую женщину. Внешних сходств с княгиней гость не обнаружил, но по возрасту эта женщина могла быть её матерью. Тельницкий спросил княгиню, и женщина впустила гостя, продолжая с любопытством его рассматривать. Причиной визита Тельницкого была исключительно потребность избавиться от угрозе совести. Чувство привязанности и симпатии к княгине Белозёрской, разгоревшееся ещё в дни встреч, в сердце Тельницкого не остыли, но тут он осторожничал, прекрасно понимая, кто он теперь и какой у него социальный статус. С того момента, как он попал в лапы охранки, совесть каждый день призывала к покаянию. Он ведь, по сути, использовал, и весьма удачно для него, княгиню и ее детей. Но если бы обстоятельства сложились не столь удачно, княгиня села бы в тюрьму, и, возможно, надолго. Мысли и совесть немоверно мучили Тельнецкого. Тогда ещё около года назад он решил, что 1000 рублей есть та оплата, которую заслужила княгиня, оказывая ему услугу, сама того не сознавая. А теперь, после того, как сам побывал в шкуре заключённого, пусть даже и по сфабрикованному делу, Тельнецкий вдвойне понимал, что он должен их княгине. Но пока не понимал, как он сможет оплатить ей долг. Тогда княгиня, встретив Тельнецкого, мужчину высокого роста, прекрасного телосложения, с армейской выправкой, галантного, очень внимательного к ней и дружелюбного с ее детьми, да еще и при деньгах, подумывала о романе с ним. Уже в поезде по пути к родному городу она очень сожалела, что не было достаточно времени для общения. И если бы это время судьба ей предоставила, она была убеждена, что Тельнецкий... обратил бы на неё внимание как на женщину. Но вы, судьба распорядилась иначе. Пожилая дама впустила в квартиру тельняшку исключительно в целях сохранения тепла в доме. На улице зимняя погода, а тепло нынче обходится дорого. В квартире она ещё раз спросила, кто ему нужен. Тельняшка ответил, женщина подошла к одной из комнат и вошла в неё. Из комнаты вышла дочка княгини Эмилия. Увидев Тельнецкого, вскрикнула и бросилась к нему в объятия после того, как сам Тельнецкий протянул ей руки. Старые друзья дружелюбно поприветствовали друг друга. Девочка взяла Тельнецкого за руку и повела в комнату. От такого радостного приветствия у Тельнецкого сердце замерло. Он вдруг представил, какую трагедию он мог бы принести в эту семью. И чуть мысль свою не высказал вслух. О чем я только думал тогда. Кнеги не сидела за столом с сыном и ещё с двумя детьми, которые делали уроки. Увидев Тельнецкого, она улыбнулась и кивнула головой в знак приветствия. Эмилия, прижав палец к губам, усадила гостя в кресло у входа. Посмотрела она на настенные часы и шепнула ему на ухо: "Урок закончится через четверть часа". Эмилия оставила гостя сидеть в кресле, а сама вернулась за стол и, послушивая урок, тоже что-то писала в своей тетрадке. Это были самые долгие четверть часа в жизни Тельнейского. Даже в своей одиночной камере он не испытывал такой жажды или потребности ускорить время. А сейчас ему даже хотелось выйти и не стеснять домочадцев и учеников своим присутствием. Но нельзя же встать и покинуть комнату. Конечно, нельзя. Гость находился в довольно уютно обставленной комнате с двумя кроватями, хорошо просматривающимися за ширмой. столом для уроков посредине комнаты, видимо, предназначенным ещё и для гостей, с кухонным уголком и обеденным столом. Кухонный уголок был одновременно источником тепла для этой комнаты. Вдоль дальней стены были аккуратно разложены колотые дрова, предназначенные для печки, в которой тлели угли. На стенах были развешаны три картины, и дабы не смущать учеников и учительницу, Сельневский стал смотреть на них. Он остановил свой взгляд на одной и стал пристально её рассматривать, пока не прошли эти долгие четверть часа. Но не изучением картины на самом деле был занят Тельневский. Он всё размышлял об этой прекрасной женщине, о том, как судьба её забросила в неизведанные края, как она осталась без средств к существованию, а после нашла в себе силы и стала по всей видимости домашним учителем или репетитором. на свою гордость, свой статус княгини не спрятала глубоко-глубоко, и вот занимается полезным для общества делом. Учит детей, передаёт свои знания будущему поколению. Не думаю, что многие княгини или князья могут так поступить. Ведь большинство из них посчитают её поступок странным и неподобающим. Урок закончился, когда тельнец остановился на мысли, что со временем Общество признает ее поступок очень полезным и даже необходимым. Эмилия вернулась к Тельнецкому. Они опять обнялись, как и пятнадцать минут назад. Сын Кингини тоже поздоровался с гостем. За руку, сопровождая это действие приветливой улыбкой. Но Тельнецкий не устоял и обнял его, как отцы обнимают своих сыновей после долгой разлуки. Он заметил, как сильно возмужал мальчик за последний год. Другой взгляд. другая манера подачи руки. Становится мужчиной в прямом смысле этого слова, подумал Тельневский. Когда урок закончился, ученики захватили свои тетрадки, одежды и буквально пули вылетели из комнаты. Пеггиня встала, но не сделала ни одного шага. Ей было трудно справиться с эмоциями. Последние четверть часа навела урок с большим трудом, сдерживаясь как только могла, дабы не прослезиться. А теперь уже будучи на ногах, подавляло своё невероятное желание кинуться в объятия к Тельнецкому. Воспитание взяло верх, и Белозёрская всё-таки справилась с чувствами. Со дня прибытия в родной город на протяжении восьми месяцев у неё были одни неприятности. Родители, которые проживали в этой комнате, скончались один за другим в течение полугода. Лечение, а потом и сами похороны, обошлись очень дорого для княгини. По похоронам её родители не подготовились, и всё пришлось покупать. 1000 рублей, которые у неё было ещё в Москве, улетучилось быстро. На похороны в большей степени было израсходовано. Немногочисленная родня перестала с ней общаться, и оказывать хоть какую-то помощь. Родная тётя, пожилая женщина, что открыла дверь тельнецкому, и та сдала ей комнату за 10 рублей в месяц, даже несмотря на то, что книги не кормила и её своих продуктов стирала. и ухаживала за ней. Кнегине поначалу требовалась любая помощь, но сейчас она нуждалась только в одной поддержке моральной. Материально семья как-то устроилась. Начался учебный год, появились уроки, а следом и небольшие деньги на питание и проживание. Кнегине унаследовала от родителей небольшой долг 160 рублей. Ежемесячно возвращала по 10 рублей. После постоянных ежемесячных выплат имя проживала наставшиеся заработанные 20 рублей. Сельневский сам сделал шаг навстречу княгине, и она подала руку для приветствия. Сельневский поцеловал руку, а его нежное прикосновение к княгине не удержалось и всё-таки прослезилось. Дочка протянула матери платочек, хотя у княгини в руках уже был свой. Прошу меня простить, я от счастья. Я думал о вас и не верил, что вы нас посетите. Немного смущенно начала оправдываться княгиня. Я проездом. Вот решил вас повидать. Примите гостя. Вы самый дорогой для нас гость, — ответила княгиня и вытерла слезы. Вы нас спасли тогда, и мы перед вами в большом долгу. Вы — друг нашей семьи, мы часто вас вспоминаем. Эмилия, воспользовавшись паузой, пока взрослые обменивались взглядами друг с другом, вступила в разговор и подтвердила, что мама говорит правду. До глубокого вечера семья и гость провели время в очень дружелюбной атмосфере, как около года назад. Княгиня за столом не обмолвилась ни словом о ее теперешнем материальном положении. Но Тельнецкому эти слова и не были нужны, он все прекрасно понимал. Прощаясь, Тельнецкий оставил, хотя княгиня не просила, пять тысяч рублей и пообещал устроить сына в гимназию в Москву или в столицу, если потребуется оплатить его обучение. Княгиня держала Тельнецкого за руку и была не в силах его отпустить. Она убедилась, что еще тогда полюбила этого неизвестного ей человека. Хотела сейчас же раскрыться и объясниться с гостем. Но сдержанность, воспитанная с самого детства, немедленно пресекала любые стремления начать такой разговор. И будто не хватало воздуха, не хватало сил стоять на ногах у входной двери в момент прощания. Голова кружилась. Сознание понимало, что этот момент их встречи может быть последним, и нужно решиться. Но сдержанность, привитая манеры поведения, не позволяли ей начать первый такой нужный для неё разговор. Сдержанность заставила удержаться на ногах, медленно и глубоко вздохнуть и разжать и отпустить руку Тельнецкого. Тельнецкий сам все прекрасно понимал. Он испытывал к этой прекрасной женщине самые теплые чувства. И весь вечер он себя спрашивал, любит ли он эту женщину. И отвечал, любит. Любит всем сердцем. Когда он увидел её вновь, его душа наполнилась сожалением из-за невозможности порвать с прошлым и начать новую жизнь с Негени Белозёрской и её детьми. Он не мог предложить больше, чем дружбу. Он своей деятельностью рискует каждый день. Он беглый политический арестант. Пусть и не самый обычный, но беглый арестант. Тельницкий уже к концу этого вечера строго себе запретил даже мечтать об этой женщине. Боялся представить, что своими действиями мог бы причинить ей и её детям боль и страдания. Друзья расстались, добавив вновь когда-нибудь встретиться. Тильнейский исполнил требования в точности, как и было написано в записке. Прибыл в столицу на встречу с Ломовым на Рождество. Почему именно на Рождество? Тильневский только в рождественские дни и понял. На улице хоть и было достаточно полицейских, но сыщиков, охранки и их филёров почти не было. Тильневский на интуитивном уровне научился их распознавать даже в толпе. Ломов в подружески приветствовал Тильневского, чем подтвердил людям, хранявшим его, что этот господин очень важен. Тильневский получил новое предложение: организовать и сопровождать доставку из-за границы распечатанных листовок и революционной литературы. А почему не распечатать всё нужное в России, поинтересовался Тельнецкий? Во-первых, не даётся пока организовать процесс. Во-вторых, у нас нет необходимого оборудования. Охранку быстро находят и закрывают Цыха. Оборудование дорогое. И каждый раз они наносят нам существенный материальный урон. Больше так рисковать мы не можем. Обговорили оплату Тельнецкого, которая оказалась весьма существенной. А в качестве стимула обсудили и процент от продаж литературы в России. И ударили по рукам. Ломов дал контакты европейских типографий, готовых печатать, ответственных за тексты листовок и литературы лиц, и на этом разошлись. Через две недели Тельницкий уже встречался с редакторами и размещал заказы в европейских странах. Первая партия революционной литературы через Польшу поступила в столицу империи через полтора месяца. Это был только один из каналов доставки. Подобных каналов и по воде, и по железной дороге Тельнецкий разработал с десяток. На каждый маршрут поставил людей. Он занимался только отправкой этим людям книг и листовок. От поставки в Россию листовок и запрещенной литературы зарабатывали все. От заграничных типографий курьеров, проводников и капитанов кораблей до продавцов. Запрещенка имела стабильный спрос в России и продавалась по весьма завышенным ценам. Тельнецкому с момента продажи первого листочка, еженедельной до самого начала Второй Отечественной войны, на счет поступали деньги, пока Ломов срочно не отозвал его в Россию, тем самым спасая ему жизнь. Почти все товарищи Тельнецкого, граждане империи, оставшиеся на территории Германии и Австро-Венгрии, были арестованы и расстреляны. Об этом Тельнецкий узнал спустя три месяца. и этот факт для него не прошел незамеченным. Он был настолько удивлен знаниями Ломова о начале войны, что счел это удивительно необычным. И эти обстоятельства требовали дополнительного размышления. Первым делом в России Тельнецкий стал заниматься своими деньгами, распределяя их по разным кубышкам, но значительную часть перевел за границу. 10 тысяч рублей отправил и княгине Белозерской. сопровождая перевод телеграммы со словами вы заслужили